и давая раскладывать по чашкам заливное, разливать по кастрюлькам куриный бульон, чистить апельсины для больного, нарезать их мелкими кусочками и угощать маленькую служанку вином и всем понемножку, лишь бы дать ей замарить червячка до того, как будет готово что-нибудь более существенное. Все это было настолько неожиданно и настолько ошеломляюще, что, съев сначала заливного, потом два апельсина, и проводив взглядом рослого молодца, который удалился с порожней корзинкой, а следовательно оставил вышеупомянутые сокровища в полную собственность больного, мистер Свивелер почувствовал непреодолимую тягу ко сну, так как мозг его отказывался вместить в себя эти чудеса. Тем временем одинокий джентльмен, нотариус и мистер Гарлинд зашли в кофейню, составили там письмо в несколько...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 и сама мисс Салли». прошу вас сударыня сказал одинокий джентльмен решивший встретиться с ней с глазу на глаз садитесь сара опустилась на стул и замерла на нем прямая как палка с удивлением признав таинственном корреспонденте своего жильца вы не ожидали увидеть меня здесь спросил одинокий джентльмен я не задумывалась над тем кого здесь увижу отрезала красавица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 Пусть они тоже примут участие в нашей беседе. Джентльмены, мисс Брас пришла. Мистер Гарлин с нотариусом, оба очень серьезные, суровые, присоединились к ним и, сев по правую и по левую руку от одинокого джентльмена, образовали полукруг, в центре которого оказалась прижатая в угол кроткая сара. Очутившись в таком положении, ее братец Самсон Несомненно, проявил бы признаки растерянности и тревоги, но она, образец выдержки, ограничилась лишь тем, что вынула из кармана свою жестяную табакерку и преспокойно взяла из нее понюшку табаку.